Чтобы соответствовать по силе Хан Хансеню нужно было развивать свои геноядра, но он не стал тратить на это время. Парень проводил время в альянсе с джиян Ран. В это время в третьем святилище много императоров собрались в одном убежище, чтобы кое-что обговорить. Среди них был император-небог и император-разрушитель. Супершлепок мог уничтожить все.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 Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава 1422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 а волосы встали дыбом. К счастью, Хан Сень успел быстро среагировать и смог подавить силу своего сына, иначе тот мог бы взорвать всю больницу. джи джо и остальные смотрели на ребенка, ничего никто не мог произнести. — Что за ребенка ты родила? — неожиданно спросил джи -Джень. Он был потрясен и с недоверием смотрел на малыша. Хан Сень также был шокирован.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 Если бы она взорвалась, находясь между пальцами юноши, то, скорее всего, он сам себя убил бы. Обычно Хансень не стремился достичь максимума, но сегодня ему стало интересно, чего он может достичь. Цифра продолжала увеличиваться. Вскоре он увидел пятьдесят. Если бы такое количество силы сконцентрировалось в его теле, то он превратился бы в вспышку света, после которой ничего не осталось бы.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 Однако, что бы там ни было, но юноша ощущал силу, которой оно обладало. Хансень не успел разобраться с тем, что произошло с кристаллом, так как новое геноядро в режиме супертела короля духа приняло форму монеты. На одной стороне была цифра один, а на второй был изображен Хансень в режиме супертела короля духа. Информация ⁇ собственное геноядро, бронзовая монета.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 От волнения сердце хан Сеня начало стучать быстрее. Он подумал Наконец оно скрылось из виду. Кому бы не принадлежало это яйцо, но, похоже, его оставило суперсущество, передо мной супер очки, которые никто не охраняет, и я могу их забрать. Хансень воспользовался аурой от сутра Дунсюань и убедился, что существа рядом не было. Неважно, куда оно поползло, но явно было далеко.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 Даже суперсущества изначально обладали низким уровнем физической силы и геноядром низкого класса. Если Лин Мэйэр действительно хотела чего-то достичь, то ей нужно было развивать свое геноядро. Глава 1432. Плохая ситуация для Лин Мэйэр. Р.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 Супер-аристократ, зять президента, живет на такой свалке и совершенно без охраны. Тху! Мужчина пошел в другую комнату. Когда он туда вошел, он увидел Бао Эр и Сяохуа. Ха! Он должен быть меньше. Но зачем тому парню платить столько денег за него? Мужчина знал, что дома никого нет, а целью был только Сяохуа.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 «Я бы позволял такому милому питомцу есть то, что она захочет. Семья Хан Сеня ей явно не подходит», — подумал Танжу Потом он открыл мини-холодильник, который был у него на талии, и достал еще два мороженых. Танжу всегда тщательно готовился, поэтому взял с собой три мороженых. Отдав угощение девочке, он сказал «Ну, иди поешь». Баоэр за мгновение проглотила их и заявила «Дядя, я хочу еще».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 Они заставляют своих питомцев делать домашние задания. Ха, позволь мне тебе помочь. Хотя Тан Жубей пытался поддержать девочку, но про себя он подумал. Если я буду ждать, пока ты все доделаешь, то же Ран вернется. Дядя, ты очень хороший человек. Бао Эр была тронута его добротой. Да, я такой. Затем мужчина взял книгу, ручку и начал читать. На ферме шестьдесят семь животных.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 Дрю тю-ти-тю тю-тю, дрю-тюшки, дрю тю-тю-тю тю тю тю тю дрю тюшки дрю